Глава 29. Грохот ПО ТУ сторону гермодвери заставил меня схватиться за пистолет. Сова, открывай, медведь пришел», — донесся до меня голос наемницы. Развлекаешься? буркнула гадюка, и дверь открылась, и она увидела, как обе девушки спешно натягивают одежду. Тебе-то какое дело? мыкнул я, убирая оружие и пропуская ее убежище. Ты прав, штуцер, это не мое дело. Визуационально произнесла наемница. Она прошла к столу и уселась на стул. Пока ты тут шпилился, я навела кое-какие справки о нашем общем знакомом. Его видели в форте на минусовых координатах. С ним было несколько человек, по виду серьезные ребята, импортная снаряга, пара броневиков наподобие нашего и несколько машин сопровождения. Если я все правильно поняла, это нечто вроде его охраны. Правда, не знаю, зачем ему столько бойцов, но рискну предположить, что они затеяли нечто масштабное. Они пробыли в Форте несколько дней, закупили необходимые товары, патроны и оружие и убыли в неизвестном направлении. Ребенок был с ними. Девушка покачала головой. Про это мне достоверно неизвестно. Мой информатор не смог подобраться достаточно близко к Айболиту, но зато он раздобыл это. Девушка разложила на столе небольшой лист бумаги, я пробежал глазами по тексту. «Памперсы, амперсы питания и прочая мелочевка. Радует одно: Список покупок говорит о том, что малец все еще жив, и они о нем хорошо заботятся. Наверняка в сопровождении есть какая-то женщина. Не сам же Айболит ребенку памперсы меняет, сказал я, возвращаясь из девушки. Вот только объемы закупок поражают, сказала она, указывая на колонку с количеством товаров. Не думаешь, что Айболит решил открыть ясли? я нахмурился, переваривая полученную информацию. Гадюка закусила губу и задумчиво постукивала пальцами по столешнице. Есть шанс выйти на их след? спросил я без особой на то надежды. Нет, они каким-то образом очень быстро перемещаются. Даже сеть синдиката не успевает фиксировать их точное местонахождение. Я узнаю о том, что они были в каком-либо форте лишь спустя сутки. Будь у нас розовый камень, можно было бы попытаться отследить их. А так мы просто ловим черную кошку в темной комнате. Да без тебя знаю. Лопнул ладонью по столу Гадюка. Ты чего так бесишься? Я же просто констатировал факт. Констататор недоделанный. Значит, пока я собирала информацию, ты вместо того, чтобы мне помочь, сидел здесь и трахал этих подоскушек? Рита, которая все это время слушала наш разговор, после слов девушки обиженно рыкнула и подскочила. Да сама ты ша!» — начала была она. Гадюка зло рыкнула на девушку и та поспешно захлопнула рот. Гадюка, может, прекрати орать и объяснишь, какая муха тебя укусила? Девушка глубоко вздохнула и растерла раскрасневшееся лицо руками. Извини, Штуцер, просто я слишком устала от этой бесконечной погони. Я очень хочу поскорее рассчитаться с Эболитом. Поэтому давай успокоимся и подумаем над тем, как нам достать этого ублюдка. Ты сказал, что мерзога говорил о какой-то станции? Да, он говорил про станцию. Гадюка, ты случайно не знаешь, на минусовых координатах есть какой-нибудь вокзал или что-то подобное? Девушка задумалась. А затем решительно полезла в один из карманов разгрузки. откуда у тебя это?" сказал я, рассматривая появившуюся на столе карту. "От верблюда. Смотри." Она ткнула пальцем в едва заметную отметку. "Это форт, где его видели вчера днем. Здесь рядом проходит старая железнодорожная ветка. Как видишь, тут есть вокзал, а тут автостанция." Девушка водила пальцем по карте. "Подобных мест в мешке пруд пруди." заключил я, прикидывая, с чего бы нам лучше начать. Айболит не любит сидеть на одном месте. Но ведь не зря Мирзо упоминал станцию и минусовые координаты. Где-то здесь должна находиться его база, сказал я, пожирая взглядом карту. Ведь после гибели толстяка Айболиту придется налаживать новые каналы поставок. Я рассматривал карту, пока не заметил еще одну пометку, а рядом с ней большое зеленое пятно, которое заставило меня нахмуриться. Парк. Чертов парк. Штуцер, в чем дело? Да так, не бери в голову. вспомнилась», — сказал я, поспешно вставая из-за стола. Э, нет, так не пойдет. Давай уже колись, что ты там увидел такого, что тебя так перекосило? Я же не слепая. «Гадюка, извини, но это не твое дело. Ну да, штуцер. В твоем понимании делиться личными проблемами со мной это глупость, а прямая обязанность любой девушки это сидеть дома и готовить борщ. Ты права, война чисто мужское занятие, улыбнулся я. «А борщ женская. Индеркюхе, кирхи». Фашист, сморщилась девушка. Сама такая, отшутился я. Цель была достигнута. Девушка успокоилась и перестала дуться. Но для всех будет лучше побыстрее отделаться от парочки стриптизёрш, пока взбешенная гадюка их не грохнула. Спасибо, гадюка, за твое тонкое чувство такта. Если мне когда-нибудь потребуется исповедаться, то первым делом я обращусь к тебе. "Договорились", сказала девушка, скосив голову набок и задумчиво разглядывая татуировку на моем предплечье. "Твою ж мать", буркнул я и спешно натянул свитер. Однако от меня не укрылось то, как девушка морщит лоб, словно пытается что-то вспомнить. "Legio Patria Nostra", штуцер. Признаться, я небольшой знаток латыни. Что это значит? Я задумался, размышляя, сказать ли девушке правду. "За веру царя и отечества» буркнул я первую пришедшую в голову фразу Так я тебе и поверила обманщик надулась наемница. Царь палатыни рекс так что не пудри мне мозги Штуцер неужели смысл вот этой татуировки настолько большая тайна Может расскажешь Да чего ты пристала Да я-то не приставала Просто хочу понять как так вышло что даже в Лиге убийцы тебе почти нет информации а твоя биография до мешка сплошное белое пятно Это тебя смущает Я бы хотела быть уверенной, что ты не ударишь мне спину. Вот, значит, как, Сокнул я языком. «Начнем с того, что из нас двоих лишь ты пыталась меня убить. Поэтому уж извини за прямоту, но тебе придется довериться моему слову. Девушка насупилась. Мой ответ ее явно не устроил. А что касается моего прошлого, то скоро тебе представится отличная возможность навести про него справки. На днях мы навестим моего старого друга. Надеюсь, он сможет нам помочь. Но для начала нужно проложить маршрут и заглянуть в одно место. Хм, Штуцер, а ты умеешь заинтриговать? улыбнулась Гадюка. Ну, раз мы уладили все разногласия, то давай наконец займемся делами. Сейчас предлагаю отдохнуть и как следует подготовиться. Хорошо. Только вот, Штуцер, есть одна проблема. Какая? Если ты не возражаешь, то нам нужно разобраться с балластом. кивнула Гадюка на притихший стриптизёрш думаю, что как только мы навестим моего друга, этот вопрос решится сам собой.